Страница 164. Глава 2. Политеистические религии. Славяне. Продолжение. Ведические обряды постепенно утратили былое значение среди славян. Многовековое преследование языческих традиций со стороны официальной церкви привело к постепенной утрате значения старых божеств. Последнее десятилетие свобода вероисповедания вернула древних богов. В религиозных традициях русского народа в отличие от европейцев еще сохранился ведический культ. Подобно греции и славянское государства отличались политеизмом. Наличие огромного пантеона богов говорит о культурной разобщенности славянских народов. Язычество выполняло дезинтегрирующую функцию. Отделье славянское государство поклонялось тому или иному Богу, который, по их мнению, покровительствовал именно этой стране. Как и любая религия, язычество отражало надежды и чаяния народа. Если христианство проповедовало идеи спасения и всепрощения, ислам – идеи единения и борьбы с неверными, а буддизм – идею нирваны, отречения от всего земного, то поверья древних славян строились на договорном отношении с богами. Славяне искренне верили в то, что если умилостивить то или иное божество, оно обязательно выполнит любую просьбу. Попроси Перуна, и он обязательно пошлет благодатный дождь на засыхающую землю, а Морана поможет в сборе богатого урожая. Славянское язычество развивалось по разным направлениям. У одних племен были анимистические представления – и они верили в души умерших предков. Другие поклонялись роду и роженице. Третьи – племенным тотемам, наиболее частыми из которых были медведи. А четвертые – преклонялись перед космическими силами. Страница 165. Характерно, что славянские боги были персонифицированы. Люди создавали их статуи, придавая божествам человеческие черты. Помимо этого – представлениях древних славян боги жили так, как живут люди. У них были родственные отношения. Они имели отцов и детей, братьев и сестер. Галерею славянских богов следует начинать с бога грома и молнии Перуна, которому поклонялись в основном все славяне. Первое упоминание о Перуне находится в договорах русов и славян с ромеями. Перун представлялся славянам как бог посылающий на землю раскаты грома и ослепительной молнии, сопровождаемые сильными проливными дождями. Небесного громовержца изображали соловянной стрелой в руке, а в качестве материала для его статуи использовали дуб или бук. Как известно, ударившая в дерево молния способна его зажечь и спалить дотла. Именно поэтому статую бога огня делали... из легко воспламеняющегося бука. У западных славян был свой бог огня – Семаргл. В их поверьях Семаргл обладал дуалистическим началом. Его изображали в виде полузмеи или полупса. Такое понимание этого божества говорит о том, что в представлениях славянских чехов симаргал был посредником между миром посюсторонним и миром потусторонним. Позже в православное время, по мнению академика Б.А. Рыбакова, Симаргал был назван переплутом, вследствие чего выполнял другие функции. Он стал богом почвы, корней растений и растительной силы. В слове о Здо и Мании по списку XVI века можно найти следующие слова о Симаргале: и огневе сvarozheчу молятся и чесно виток богом же его творят егда о у кого будет пир тогда же кладуть вёдра и и чаши и пьют о и долех своих веселявшись не хуже суть еретиков. Лет, Рус, Лит, том 4, отделение 3, 89-92, по А. Афанасьев, поэтические воззрения славян на природу, том 2, Москва, издательство Индрик, 1994 год, страница 249 и следующий. Страница 166. Солнечный бог Хорос... В пантеоне славянских богов также занимает видное место. Приветствуя Хороса, славяне водили хороводы и в знак поклонения строили ему святилища, так называемые хоромы. В древнеславянских представлениях деятельность Хороса была связана с ходом солнечного диска, а выполняемые им функции соотносились с функциями другого славянского божества – дождь бога. И Хорос, и Дащь-Бог посылали на землю солнечный свет и тепло, столь необходимые людям. У Дащь-Бога много имен. В русских летописях его называют Дащь-Бог, Дапь, Раде-Гаст-Сварожич, Радор-Гост у западных славян и радигощ и родо Гощ у Вятичи. Дащь-Бог – Бог плодородия и солнечного света. Наиболее крупный культовый центр поклонения Сварожичу «Дождьбог, сын Сварога» находился на землях Лютичей Ретарей, неоднократно разрушался и отстраивался вновь. В 953 году этот центр был разорен Оттоном I, а в 1068 году — саксонским Еписком Бурхардом II и был окончательно сожжен германцами в 1147-1150 годах во время крестового похода против язычников баварского герцога Генриха Льва. В конце XVII века в окрестностях деревни Прильвиц были найдены бронзовые изображения богов лютичей и ритуальные предметы из ретринского храма. Фантазия древних славян рисовала дождь бога с львиной головой или мчавшимся на колеснице, запряженной львами. Очевидно, что такая характеристика дождь Бога отражает представление славян о роли солнечной системы в жизни людей. Без солнца нет и не может быть жизни. И именно поэтому дождь Бог — это не только Бог солнечного света, но и Бог плодородия. В ожидании хорошего урожая славяне молились и приносили дары этому щедрому божеству. Подобно тому, как лев является царем среди зверей, солнце является первоосновой жизни. Страница 167. Не менее почитаемым богом плодородия выступал Ярило, имевший, так же как и дождь бог, множество имен. Ярило, Яровид, Яромир, Ругевид или Руевид. Ярило – весенний бог. Он покровительствует пробуждающейся природе, весеннему плодородию, а в мифологии выступает покровителем растительного мира. Весеннее время года характеризуется теплом, светом. Весной в мире животных и в мире людей, по представлениям древних славян, пробуждается неистовая сила любовной страсти. Все эти образы связаны с весной и ее грозовыми явлениями. Ярила изображался молодым юношей, свинком на голове, держащим пучок колосе в руке. Он разъезжал на белом коне и помогал людям. Следует ожидать богатого урожая там, где появится Ярила, а если он посмотрит на человека, то в его сердце загорается любовь. В честь Ярилы устраивались шумные празднества, молодежь прыгала через костры, люди пели и плясали, прося у божества тепла и щедрого урожая. У некоторых славянских племен Ярила именовался Яровитом и был не просто богом солнечного света и плодородия, он был богом плодоносящей силы зерна и семени. Празднества, устраиваемые в честь Яровита, выполняли заклинательную функцию и отражали важный этап весенних аграрных работ. Умирание зерна семени, брошенного в землю, прорастание новых ростков и возревание урожая – новых семян. яровит соединял в себе два начала – мужское родовое и космическое солнечное. яровит имел много общего с дащь-богом, хорсом, руевитом и пуревитом, так как все они являлись верховными родовыми богами разных славянских племен. Например, в слове о полку Игореве, о дащь-боге говорится как о прародители славянских племен. Цитата. Тогда при Олзе горе славличи сеяшется и растяшить усобицами погибашить жизнь дачбога-внука, в княжих крамолах вец и человеком скратишись. Страница 168. Встала обида в силах дачбога-внука, вступила деву на землю Трояню, всплескала лебединами крылы на синем море у удану. «Упуди жирня временна». Все они считались предками, прародителями тех или иных племен, их покровителями, поэтому изображались воинственными, с ярко выраженными мужскими атрибутами. Например, в белорусских праздниках Ярила участвует в виде мужчины с большим фалом. Особо почитаемым богом у восточных славян считался Купала. Он покровительствовал Купала. летнему дождю и считался богом влаги и росы. Славяне верили, что в ночь на Ивана Купалу идет соединение огня и воды, вследствие чего появляется животворящий пар и кипяток, а также творятся чудеса. Радуясь приходу этого дня, люди устраивали празднества, которые сопровождались хороводами, песнями, играми и гаданиями. Купала являлся добрым богом и всегда выполнял просьбы людей о долгожданном дожде. Однако плодородию покровительствовали не только боги мужчины, были у славян и свои богини. Например, согласно хронике Польши Яна Длугаша, богиня Маржана, Марцана, Морены, Морана покровительствовала плодородию и жатве. А вот в Крале дворской рукописи она упомянута как Мара, богини смерти. Чтобы выгнать из дома нежеланную Мару, Помещение опахивали дымом, а при входе обязательно должна была стоять кочерга. Так же, как и Маржана, покровительствовавшая плодородию богини Жива и Парвата, помогали людям в сборе богатого урожая. Страница 169. В средневековых польских источниках Жива названа Великой Госпожой, а также Милкой или Мильдой. В палапском городе Рати-Бор в середине XVIII века были найдены крупнейшие святилища этой богини и рисунки художников XV-XVII века с изображением живы в виде пышногрудой голой женщины с плодами в руках. Отражая объективные законы окружающего мира, языческая традиция создавала не только добрых, но и злых богов, которых нужно бояться и договариваться с ними, различными способами. Ний и Ливий, как считают некоторые исследователи, являлся одной из ипостасей Велеса и был богом подземного мира и посмертным судьей. Цитата. «И вдруг настала тишина в церкви. Послышалось вдали волчье завывание, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви. Взглянув искосов, увидел он... что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые крепкие корни выдавались из него засыпанные землей руки и ноги. Тяжело ступал он, поминутно ступаясь. Длинные веки были опущены до самой земли. С ужасом заметил Хама, что лицо было на нем железное. Его привели и под руки.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 Позже образ Вия был переосмыслен в образ Кощея, который также отразился в фольклорных источниках. Кощей, по представлениям древних славян, мог заставить живую материю стать мёртвой. Кощей ни на что не взглянет, всё вянет. Кощей на скот взглянет, скот валится. На дерево дерево сохнет. Кощей на народ, народу тяжело. Кощей на траву, трава сохнет. Кощей на скот, скот дохнет. Страница 170. Несомненно, Кощей связан с такими персонажами, как утка-заяц-рыба. Утка, как хранительница яйца со смертью Кощея, считалась его птицей. Еще одной ипостасью Велеса считался бог-оборотень-волх. имевший, как и другие боги, много имен. Волх, Волхов, Волховец, сын ящера, морского царя. Славяне представляли его в нечеловеческом облике с когтями и звериной шерстью. Чтобы умилостивить этого воинственного бога и попросить его о помощи в охоте, люди исполняли ритуальные танцы. Образ Волха также отражен во многих произведениях древнерусской литературы. Он представал то, как серый вещий волк, то, как большой сын онова князя, словена, волхов, бесоугодный и чародей. Волх, будучи сыном лютого змея, зверя, ящера, обладал способностью оборотня. По саду, саду зеленому ходила, гуляла молода княжна Марфа Всеславьевна. Она с каменью скачила на лютого на змея. Обвивается лютый змей около чебота зелен-софьян, около чулочика шелкова, хоботом бьет по белу стегну. А в те поры княгиня понос понесла, а понос понесла и дитя родила. А и на небе просветил-светил месяц. А в Киеве родился могучий богатырь. как бы молодой волх Всеславьевич. Подражала сыра земля, стряслось, славно царство индейское. Айсине море сколыбалося для ради рождения богатырского. Молода волха Всеславича. В те поры поучился волх ко премудростям, а и первой мудрости учился обертываться ясным соколом, Ко другой-то мудрости учился он волх обертываться серым волком. к третьей-то мудрости учился он волх обертываться гнедым туром золотые рога. Страница 171. У древних славян существовало много разных видов идолопоклонства, так как не все они придерживались одинаковых языческих обычаев. Так, например, западные славяне верили в богинь Зари, таких как Деница, Прия. в любви, в светлоношу и в прию. Согласно их представлениям, эти богини помогали людям в сердечных делах, когда весной в душе человека вспыхивает любовь и страсть. В древнеславянской мифологии Деница богиня весны была сестрой своего солнечного брата Хорса. Искренне верия в потусторонний мир, славяне были убеждены и в существовании злых духов, духов смерти, от которых нужно откупаться. Это бог Межи-Щур, по другую сторону которой смерть. Также известно богине печали и поминального плача Желя, чье имя связывают со скорбью по умершим и сакральными погребальными обрядами. В слове святого Дионисии о жалеющих сказано «Дьявол жалению учит и иным, бо творит». «резатеся по мертвых, а иных в воде топитеся, нудит и давитеся, учит». У Вятичи известен обряд самоубийства. После смерти мужа жена должна была совершить этот обряд путем повешения. Страница 172. «Занимаясь сельскохозяйственной деятельностью и охотой, славяне поклонялись богам, способствовавшим в этом». Так они преклонялись перед Свобой, богиней лесов, которая, по их мнению, могла открыть охотнику двери леса и показать ему все укромные места и тем самым помочь удачной охоте. Ян Длугаш, исследователь древних культур, отмечает, что западные славяне, кроме Свобы, поклонялись Джеване и Скатии, которые также могли помочь в охоте. При более глубоком изучении языческой религии древних славянских племен. Несомненно, можно обнаружить немалое количество других богов, которых почитали наши предки, ведь западные славяне поклонялись Семарглу, Скате и многим другим богам, а восточные племена верили в могущество дачь бога Ярилы, Купала, в то время как южные племена молились Хорсу, Редегасту и некоторым другим божествам. Остатки языческих представлений и по сей день можно обнаружить уже в настоящей монотеистической религии, а современные люди где-то в глубине души верят, что, найдя в ночь на Ивана Купалу светящийся папоротник, они обязательно станут удачливыми и богатыми. Евреи, страница 172. Многие ученые считают, что древняя религия иудеев изначально была монотеистической, единобожной. Действительно, если проанализировать текст Ветхого Завета, то можно с уверенностью сказать, что исконной религией иудейско-израильского общества является поклонение Яхве. А почитание других идолов, ибо они не являются истинными богами, Это предательство по отношению к Яхве, за которое он жестоко может наказать. Страница 173 Эту точку зрения полностью разделяют и иудаистская синагога и христианская церковь. Нередко такую концепцию можно встретить и в библиеистике и в богословии. Однако если внимательно вчитываться в тексты ветхого завета, можно увидеть неопровержимые доказательства того, что первоначально религия древних израильтян была политеистической. Это подтверждается путем сравнения сведений, взятых из Библии, с ритуальными текстами и поэтическими повествованиями, обнаруженными вассалами во время раскопок древнего города Угарита на северо-восточном побережье Средиземного моря, второе тысячелетие до нашей эры. Анализ финикийских надписей Указывает на то, что древняя религия иудеев произошла из верований семитских народов, относящихся хана-аннейско-аморейской среде, обитавших в древности в Сирийско-Палестинской области. И это вполне правомерно, так как древние израильтяне по языку и культуре относились к той же этнической группе, что иугаритяне и финикиане. Ханаанейско-аморейская подгруппа северо-западной группы семитской языковой семьи включает угорицкий, аморейский, финикийский, муавицкий, аммуницкий, древнееврейский и другие языки. Правда, каждый народ имел свои специфические культурные и религиозные отличия. Самым главным в древнеизраильской религии был верховный бог Элл. «Элоах, Элохим». В переводе это слово во всех его вариантах означало «бог». Слово «Эохим» относится к формам множественного числа, но на самом деле это не так, так как в Ветхом Завете оно постоянно упоминается только с глаголами в единственном числе. Окончание «М» встречалось только во втором тысячелетии до нашей эры, когда оно играло роль определенного артикля ставившегося в конце слова. Страница 174. К первому тысячелетию этот артикль уже не употреблялся, но наименование бога с окончанием М сохранилось. То же самое наблюдалось и в других языках финикийском и амунитском. Общий семитский бог «Л» был верховным богом, возглавлявшим совет богов. Такой совет существовал и в угаритской и финикийской религии. Эл Всевышний был творцом неба и земли, как у древних иудеев, так и у угаритов и финикийцев. В религии иудейско-израильского общества имелись и другие божества. Ашера – великая владычица и праматерь богов, супруга элла Астарта – богиня любви и плодородия, бог земли Баал. На русский язык переводится как «хозяин». Земледельский бог Таммуз, по верованиям евреев, периодически воскресающий и умирающий, и богиня-охотница и воительница Анат-Бетель. Имя Баала можно встретить и в других именах, например, Ерубал, да умножит Баал, Ишбал, человек Баала. В Ветхом Завете осуждается поклонение этим богам. кроме того древние евреи поклонялись медному змею создание которого приписывалось моисею и войску небесному солнцу луне и звездам например в героическом тексте пророчицы Деворы XIII век до нашей эры рассказывается о сражении звезд с врагами евреев до наших дней дошло много сведений касающихся древней израильской религии например сохранился рассказ пророка Иезекииля о том, что у северных ворот и Иерусалимского храма Яхве женщины совершали обряд оплакивания умершего бога Таммуза. У Иеремии упоминается другой ритуал. Сыновья собирают дрова, и отцы зажигают огонь, а женщины замешивают тесто, чтобы приготовить пироги небесной царицы Ашери и возлияние другим богам. Страница 175. Самым главным обрядом в традиционной земледельческой религии был так называемый священный брак. Только после совершения этого обряда жители могли рассчитывать на богатый урожай. До нас даже дошел сценарий этого праздника, истоки которого находятся в Угарите. Там описан священный брак верховного бога Илу по древнеизраильскому Эл и его жен Асиату соответствуют древней израильской ашери и девы после этого рождаются благословенные боги шахару бог утренней зари и шалиму бог всеобщего благоденствия надо заметить что главным элементом в этом обряде было поедание козленка сваренного в молоке вот почему библия запрещает есть козленка сваренного в молоке его матери эта церемония была одной из важнейших в израильском обществе причем сопровождалась она снятием всех сексуальных запретов именно поэтому библейские пророки выступали против языческих культов говоря о них как об блуде разврате обязательной частью обряда элла и ошееры была обличительная речь пророка Исаии. с древности В Иерусалимском храме хранились статуи и утварь, олицетворявшие культ Баала, Ашеры, Солнца, Луны, звезд и всего войска небесного. При храмах обычно строились специальные дома, в которых обитали жрицы-блудницы, ткавшие для Ашеры одежды. Кроме того, в храме находились колесницы Солнца и кони, посвященные иудейским правителям. По всей видимости, обряд служения Солнцу включал ритуальный проезд изображений этого бога на священной колеснице. Это символизировало прохождение светила по небесам от восхода до заката. Описание этого обряда дошло до нас в тексте одного псалма. В 10 веке до нашей эры в Иерусалиме по приказу царя Соломона были построены храмы богов тех народов, которые находились под его властью. муавицкого кемоша амуницкого мелькома астарты богини сидонян страница 176. эти сооружения сохранились вплоть до последней четверти VII века а потом были разрушены кроме того в иерусалиме находился храм баала характерной чертой религии древних израильтян были различные жертвоприношения так например в жертву одному из божеств приносились первородные сыновья. Их сжигали на священном костре заживо или предварительно закалывая. Такая жертва называлась молек, по финикийски молх. Именно из этого названия намного позже у древних народов возникла легенда о существовании кровавого бога Молоха, в жертву которого приносили людей. Однако изучение финикийских посвятительных надписей, сопровождавших это жертвоприношение, опровергло подобную точку зрения. Останки, принесенных в жертву, обычно хоронились на специальных кладбищах – тофетах. Такие захоронения были обнаружены при археологических раскопках финикийских городов западного Средиземноморья. Подобные жертвоприношения совершали не только древние израильтяне, но и другие народы сирийско-палестинского региона. Такие обряды совершались в долине Хинном. Именно из древнееврейского Гехинном, долина Хинном, появилось знаменитое выражение Гиена Огненная. Обряд жертвоприношения подробно описан у пророка Исаии. Ибо устроен со вчерашнего дня тофет, также и он для царя приготовлен глубокий. Его костер пылает огнем, и дров много. Многие древние народы считали этот обряд чудовищным. Действительно, нормальный человек не мог обречь своего ребенка на страшную мучительную гибель. Однако финикийцы полагали, что они совершают самый великий в своей жизни подвиг «Во имя божества на благо всего народа». Страница 177. Например, моавитский царь Меша, девятый век до н.э., страдающий от набегов израильтян, принес в жертву своего старшего сына. Причем обряд был совершён на городской стене, чтобы враги могли видеть это. Израильтяне, пораженные увиденным, бежали, опасаясь гнева богов. Отголоски таких обрядов можно встретить и в Ветхом Завете. Всем известен текст, повествующий о том, как Бог потребовал у Авраама принести в жертву его единственного любимого сына Исаака. И только в последний момент Всевышний остановил этот чудовищный обряд словами. «Не простирай свою руку к отроку и не делай ему ничего, ибо теперь я знаю, что боишься Бога ты». и не спрятал своего сына, своего единственного от меня». Как известно из Библии, Бог за такую преданность обещал благословить самого Исаака и умножить его потомство, которое будет захватывать множество городов. Аналогичный сюжет имеется и у пророка Михея. Однако этот обряд скоро и у самих израильтян начинает вызывать ужас. Многие задаются правомерным вопросом. Разве может благой Бог требовать у своих почитателей такую ужасную жертву? Уже в иудейской пророческой проповеди жертвоприношение подобного рода, несомненно, осуждается. Предание об Аврааме и Исааке должно было убедить, что достаточно готовности принести своего сына в жертву Бога, и вовсе не обязательно доводить это кровавое дело до конца. Постепенно такая точка зрения стала распространяться и у финикийцев. Поэтому в поздних финикийских надписях наряду с человеческим жертвоприношением молодом встречается и жертва барана, мол Хомор. Важную роль в иудейско-палестинской религии играл бог Яхве, Яху яху Его имя в переводе означавшее «сущий» нельзя было произносить вслух, так как назвать Бога по имени означало его позвать, что вело к неминуемой смерти. Страница 178. Вместо этого говорили и читали «Господь мой». После того, как в середине первого тысячелетия хранители ветхозаветной традиции изобрели специальные знаки, Для обозначения гласных они к согласным имени Яхве присоединили гласные от слова Адонай. Это означало, что имя следует читать не как Яхве, а как Адонай. Вот так и получилось знаменитое название Иегова в традиционном написании Иегова. В действительности такого бога не было. Имя Яхве... сохранилась в некоторых собственных именах. Например, «Ехосеф», то есть «Иосиф», «Яхве да прибавит», Иль илья «Мой Бог Яхве», «И-Ехохана», то есть «Иоанн», «Иван», «Яхве да будет милостив» и тому подобное. Языческая мифология дошла до нас благодаря указаниям, не в процессе монотеистического редактирования Ветхого Завета. Уже в сказании об изгнании человека, Адама из сада в Эдеме, благодатного места, где живет Бог земного рая, Яхве Бог выступает не как главное божество, а как один из многочисленных богов, боявшихся того, что человек сможет обрести божественную сущность. Он говорит «Все». «Вот человек стал, как один из нас, знающим добро и зло, а теперь, как бы он ни простер свою руку, и не взял бы так же от дерева жизни, и не стал бы жить вечно». По всей видимости, в первоисточнике текста существовал не только Яхве, но и другие израильские боги. Именно к ним и обращается сущий, призывая изгнать человека из земного рая. Если проанализировать книги пророка Иеремии, пророка Захарии и тексты псалмов, перед нами встает образ Яхве, устроителя земель, громовержца, подателя благостного дождя, а с ним и всеобщего благополучия. Страница 179. До нас дошло множество древних легенд о Яхве, среди которых ведущее место занимает миф о борьбе Яхве с морем, воплощением стихийного начала. Этот миф встречается в ряде ветхозаветных текстов. Например, в книге Иова Яхве показывает свою силу. То же самое мы находим и в книге псалмов. Очень популярна была легенда в иудейско-израильской мифологии о постройке для Яхве дома, храма. Она отразилась в пророчестве Аггея. Из текста видно, Обладание домом способствовало тому, что Яхве хорошо выполнял свои божественные функции. Однако в позднейших пророчествах этот миф уже несколько изменен. Засуха, неурожай и бесплодие представлены как наказание, накладываемое на людей Яхве за их нерадивость и неаккуратность при постройке его дома. Большое распространение среди иудеев получил миф о борьбе Яхве со змеем Леви-Атаном, леви афанам Например, у пророка Исаии встречается. В тот день обрушит Яхвы свой меч на Леви-Атана, змея убегающего, извивающегося, и убьет дракона, который в море. В мифологии Ветхого Завета Яхвы выступает как царь, предводитель Израиля. Обычно он употребляется с эпитетом «севаот», то есть «Яхвы воинств». Именно отсюда взяло начало выражение «Господь Сафаот». Обычно Яхва возглавляет израильское войско в сражениях с врагами, после чего он ведет их на землю обетованную и уничтожает их противников. Например, в предании о полководце Иь-Ифтахе, Иь-Еффай, Яхва выступает как собственный израильский бог, отождествленный с богами других народов. Однако он также является великим богом и великим царем над всеми богами. Бог богов, то есть он верховный бог, глава пантеона и великий царь над всею землею. Страница 180. Исследователи, проанализировав книгу псалмов, установили, что в Иудее праздник воцарения Яхве справлялся ежегодно. Он представлял собой театрализованное действо с декларациями и пением, что входило в сам ритуал культа Яхве. Совсем недавно были опубликованы надписи из «Хербет-эль-Кома» и «Остраконы» из «Кун-Тилат-Аджруда». Из них мы узнаем, что в восьмом-седьмом -VII веках до нашей эры Ашера стала супругой Яхве. Изучая остроконы из Кунтилат Аджруда, ученые установили, что существовали различные ипостаси Яхве. Яхве Самарийский соответствует в Ветхом Завете Тельцу Самарийскому, Яхве Тиманский и многие другие. В упоминавшихся ранее угорицких поэтических повествованиях образ Яхве отождествлен с угорицким образом Сила Чабалу, иначе Хадду. Оба они – цари мироздания, боги-воители, громовежцы, податели огня, обеспечивающие плодородие. В угорицких поэмах «Сила Чабалу» представлен как всадник, скачущий на облаке. В одном из псалмов Яхве изображен аналогичным образом – делающие облака своею колесницей, идущие на крыльях ветра. Мифы, в которых Балу выступает как главный герой, имеют одинаковые сюжеты с иудейско-израильскими языческими мифами. Это прежде всего миф о борьбе селача Балу с богом смерти Муту. Балу представлен здесь как умирающий и воскресающий бог, вместе с которым умирает и воскресает природа. В другом мифе рассказывается о строительстве дома для Балу. До тех пор, пока жилище не построено, Бог не сможет подавать дождь и выполнять обязанности громовержца. Он также не сможет властвовать над богами и всей вселенной. Еще один миф повествует о победе силача Балу над Ий-Амму, богом моря и водной стихии. Кроме того, до нас дошли легенды, о борьбе силача Балу со змеем. Страница 181. Иногда Балу фигурировал в угаритских текстах в облике тельца, который олицетворял собой силу и могущество. Такое сравнение не случайно. Оно возникло потому, что и угариты и израильтяне, и другие народы имели общую культурную основу и общий жизненный уклад. Надо отметить, что одним из главных богов финикийцев был Иево. По всей видимости, это был местный вариант культа Яхве, который сложился самостоятельно за пределами израильских земель на основе представлений общих для этой группы народов. В первой половине первого тысячелетия до нашей эры в иудейском и израильском царствах начались восстания крестьянства против правящей верхушки аристократов и богачей. Эти выступления привели к обострению политической обстановки, переворотам. При этом престол переходил от одного правителя к другому. Отголоски этого движения можно наблюдать в проповедях различных ветхозаветных пророков. Самое важное заключалось в том, что Яхва исконно был не только главным богом израильского народа, но и единственным богом Израиля, тогда как поклонение другим богам считалось предательством по отношению к Яхве. Ветхозаветные пророки выступали против вселенского неустройства, насилия и гнета царящих в этом мире. Кроме того, они предсказывали кару злодеям. Таким образом, по мнению пророков, зло, царящее среди иудеев, было результатом нарушения воли Яхве, его заповедей и велений, следствием измены почитанию Яхве как единственного бога. Это было наказанием за то, что израильтяне обращались к культу других богов. Страница 182. Поэтому несчастья и беды, обрушившиеся на страну, считались следствием непочтительного отношения к Яхве. Социальная справедливость и всеобщее благоденствие наступили бы только тогда, когда народ возвратится к истинному единственному Богу Яхве и будет воплощать в жизнь его учение. Окончание иудейско-израильского язычества наблюдалось после религиозной реформы иудейского царя Иосии, в которой нашли отражение идеи пророков, перечисленные выше. Эта реформа утвердила учение Яхве и воплотила его в книги которую нашли позже при ремонте Иерусалимского храма. Монотеизм Яхве начался после того, как образы Яхве и верховного бога Эла слились в одно целое. При этом Яхве приобрел черты, присущие Элу. Таким образом, все мифы и предания, в которых говорилось об Эле, стали восприниматься как рассказы о Яхве. Так возник обобщенный образ Яхве-Элохим, в котором и наблюдалось это неразрывное единство. После этого все жизненные события и явления природы стали восприниматься как подвластные именно Яхве и происходящие по его воле. По приказу правителей, культы старых богов стали уничтожаться вместе с их храмами. В мифологии этого периода центральное место заняли предания о патриархах, мифических предках древнего Израиля и об уходе их из Египта. Все легенды представляли собой рассказ об установлении союза между Яхве и его народом, о распространении в прошлом учения Яхве. Постепенно предания и языческие мифы забылись. Так произошло образование иудаистского единобожия монотеизма. Но стало это возможным. только после появления единого царя. Индейцы. Страница 183. Религиозные воззрения древних майя включали в себя представления о многочисленных богах, населяющих небо и подземное царство. Особое место в мифологии отводилось в судьбе человеческой души после смерти. Небеса разделялись в представлении индейцев майя на тринадцать уровней, на каждом из которых царствовало свое божество. Опорой небосводу служили пять мировых деревьев, стоявших по четырем сторонам и в центре прямоугольной плоской земли. Души погибших на поле боя воинов и женщин умерших при родах отправлялись на небо, в рай Бога Солнца. Утонувшие и убитые молнии попадали в рай бога дождя. Но большую часть людей, умерших обычной смертью, ожидала другая участь. Они попадали в мрачное подземное царство, состоявшее из девяти уровней. Подземный мир, называемый Миктлан, область мертвых, область бесплотных, область, где мы утрачиваем себя, представлялся в майяйской мифологии очень страшным местом. где душа умершего должна была пройти через тяжкие испытания. Умерший в своих скитаниях по подземным лабиринтам переплывал реки из гноя и крови, проходил между скалами, сталкивающимися друг с другом. Он попадал в такие места, где холодные ветры пронизывали его, как обсидиановые ножи. После четырех лет таких странствий Душа попадала в самый нижний ярус преисподней, где во дворце из человеческих костей находился повелитель страны мертвых Миктлан Цекухтли со своей супругой. Им подчинялись все остальные божества подземного царства. Эта страшная чета изображалась индейцами в виде скелетов. Страница 184. В индейском эпосе «Попульвух» подробно описаны приключения божественных героев-близнецов в Шибальбе, подземном царстве. У богини-матери Шмукани, как повествуется в эпосе, было двое сыновей хун – Хун-Хун-Ахпу и ву хун ахпу Они очень любили играть в мяч и целыми днями предавались этому развлечению. В конце концов, их шумные забавы разозлили правителей Шибальбы, и те заманили братьев в подземное царство. Близнецы должны были пройти в преисподней через нелегкие испытания, последним из которых было состязание в ритуальной игре в мяч с подземными обитателями. Потерпев поражение, братья были умершвлены. Голову Хун, Хун, Ахпу, владыки... Шибальбы повесили на дерево в знак своего триумфа. Случилось так, что когда под деревом проходила дочь одного из богов подземного царства, на нее упала слюна с отрубленной головы, после чего девушка забеременела. Убежав из Шибальбы на землю, она родила новых божественных близнецов Хунахпу и жбаланки Братья выросли и стали сильными и красивыми юношами, искусными в охоте и ритуальной игре в мяч. И с ними повторилась история первых двух близнецов. Разгневанные правители Шибальбы велели им спуститься в подземное царство. странстве братьев в мрачных владениях подземных богов очевидно отражают представление древних майя о пути человеческой души после смерти. Герои и близнецы... Преодолели крутые холмы и овраги, переплыли реку из крови и гноя и пришли в конце концов к пересечению четырех дорог разного цвета. Здесь братья пустили по выбранной ими черной дороге вперед себя москита, который, кусая владык подземного царства, узнавал их имена, от чего те утрачивали свое могущество. Страница 185. Всего в мифе названо поименно «12 подземных богов». Главными среди них были «Хун Каме» — «Первая смерть» и «Ву Каме» — «Седьмая смерть». Братьям пришлось пройти нелегкие испытания в пяти домах преисподней. Доме холода, доме ягуара, доме летучих мышей, доме обсидиановых ножей и доме мрака. Владыки Шибальбы придумывали для близнецов невыполнимые задания, но герои успешно справились с ними. В доме мрака, например, братья должны были всю ночь курить сигары и жечь лучины, после чего вернуть их совершенно целыми. Братья нашли выход из положения. Они привязали к лучинам огненно-красные перья, и посадили светлячков на концы сигар, создав видимость, что курят и жгут лучины. После всех испытаний состоялась ритуальная игра в мяч, в которой близнецы вышли победителями. Чтобы окончательно сокрушить владык преисподней, герои продемонстрировали свою способность изрубить себя на куски, после чего воскресли. Они соблазнили подземных правителей попробовать проделать то же самое. Хун, Каме и Ввукуп Каме были разрублены на части и не воскрешены вновь. Победив подземных владык, братья вознеслись на небо в царство света. Одному из братьев было дано во владение солнца, другому луна. Культ героев близнецов, был широко распространен в стране древних майя. Им поклонялись как богам. Они служили проводниками душ умерших по подземному царству, посредниками между миром мертвых и миром живых. Пантеон подземных богов, представленный на керамических сосудах с надписями, используемых при погребении, поразительно сложен и имеет свою иерархию. Главные боги преисподней, известные под условными именами н и «Эль», управляли целым сонмом второстепенных богов. Страница 186. Бог н изображался с раковиной улитки, «Эль» с сигарой и в головном уборе с фигурой птицы наверху. В росписях встречается сцену убийства бога н близнецом, вытащившим его из раковины. всего на различных изображениях представлены десятки разных богов царства мертвых обозначенных каждый своим именным иероглифом все это свидетельствует о том что потусторонний мир в представлении майя был очень многогранен и населен множеством сверхъестественных существ следует отметить что о духовной культуре майя очень мало известно огромное количество книг этого народа было уничтожено конкистадорами. Поэтому сейчас трудно представить, как мыслили и чувствовали эти люди, создавшие одну из величайших цивилизаций древности. По имеющимся свидетельствам и находкам, можно судить о том, что пантеон богов майя был велик и разнообразен, имел сложную иерархию, а поклонение им часто выражалось в жуткой форме кровавых человеческих жертвоприношений. Каждая из земледельческих культур, выращиваемых майя, находилась под покровительством своего бога. Известны бог Маиса, бог Какао и другие подобные божества. Почитался индейцами бог Чак, покровительствующий земледелию. Он изображался обычно на фоне дождя с орудиями для возделывания земли в руках. Чак занимал шестое место в иерархии богов. Пользовался почитанием бог дождя Тлалок. На изображениях его лицо выкрашивали в синий цвет, что символизировало воду. Этот бог являлся также повелителем бури, грома и молнии, поэтому его лоб покрывали черной краской. Самым главным среди богов индейцы считали солнце. Существовала легенда о том, что солнце со своей женой Луной Когда-то жили на земле. Страница 187. Луна, видимо, оказалась не самой лучшей из жен, потому что однажды она изменила мужу. Чтобы подобное не повторялось, Бог вместе со своей женой переселился на небо. В ходе ссоры разгневанный супруг выбил луне один глаз. потому она сияет не так ярко, как солнце. Ссоры между солнцем и луной не прекратились и на небе. Когда происходит подобная перебранка, случается солнечное или лунное затмение. Индейцы считали также, что солнцу нелегко изо дня в день двигаться по небу. Для поддержания его сил непременно требуется человеческая кровь. И Бог щедро получал эту кровь, регулярно проливаемую людьми на жертвенных алтарях. Жречество Майя, называемое Ахкин, слуги Солнца, делилось на несколько групп, имевших свои обязанности. Во главе всех жрецов стоял Ахкин Майи, верховный священнослужитель города-государства. Ритуальные действия сопровождались человеческими жертвоприношениями. Существовала особая категория жрецов, накомы, которые умерщвляли людей, приносимых в жертву богам. Способы жертвоприношений были самыми разными. Например, в Чичен-Ице был построен специальный колодец, Синот, куда сбрасывались девушки, которым было предназначено стать невестами бога плодородия Юм Каша. В этот же колодец бросали и другие дары: золото, драгоценности, нефрит. Был распространён и другой обряд принесение в жертву. Страница 188. Человека привязывали к столбу, после чего жрец взрезал несчастному живот и кровью обмазывал статуи божеств. Затем все тело человека окрашивали в синий цвет, только в области сердца наносили белую краску. В получившуюся живую мишень индейцы, исполняя ритуальный танец, Выпускали стрелы из лука. Иногда человека клали на жертвенный алтарь и Наком, разрезав ему грудь, вырывал сердце. Безжизненное тело он сбрасывал с алтаря, а другие жрецы, подхватив его, сдирали кожу и надевали ее на себя. Одним из основных божеств в мифологии индейцев Центральной Америки считался Кецалькуатль. создавший, по их мнению, человека и культуру, управлявший стихиями, покровительствующей науки. Слово «кецалькоатль» буквально означает «змея, покрытая зелеными перьями». У Майя были свои представления о конце света. Более того, они считали, что нечто подобное уже случалось, и мир существует уже в четвертый раз. Однажды он был уничтожен солнцем, второй раз его разрушил ветер. Третий — вода. Существующий мир, по мнению майя, должен погубить страшный обитатель подземного царства Ягуар. Разъяренный зверь выйдет из своих мрачных пещер и растерзает сначала жрецов, потом остальных индейцев, а после этого и все человечество. Конец второй главы. Глава 3. Религии Востока. На страницах 189 по 256. Египтяне. Страница 189. Считается, что имя, данное человеку при рождении, определяет его жизненный путь и судьбу. Это утверждение можно отнести и к названиям стран и городов. В переводе с древнегреческого «Египет» означает «тайна», «загадка». Это государство вполне соответствует своему имени, так как на протяжении многих веков оно было окружено ореолом таинственности. Религии древнего Египта представляют собой одну из самых интересных страниц истории, а верования древних египтян отражают не только их культуру и быт, но также и социально-политическую ситуацию в стране, в то далекое время. Археологические раскопки и исследования десятков ученых позволили современному человеку узнать много интересных и доселе неизвестных фактов из жизни и верований древних египтян. Страница 190. «Делая предметом рассмотрения сущность человека», Египтяне считали, что он состоял из телесной плоти, души, ба, двойника, ка, персонифицированной воли, имени, тени и светлого духа. Согласно представлениям египтян, основными составляющими являлись ка и ба. Ка – безгрешный двойник человека, вместилище его чувств, проводник духа. После смерти тела остается Ка, которому необходимо особое поклонение, и достигается оно прежде всего мумификацией. С помощью магических текстов, начертанных на стенах и папирусах гробниц, Ка мог выйти за пределы гробницы, а приносимые людьми еда и питье позволяли ему вести материальную жизнь. Египтяне считали, что Ка... обладал способностью передвижения с места на место в виде светящегося призрака, общаясь с богами и людьми. В отличие от Ка, Ба представляет душу человека и является хранителем высших идей и ценностей. Противоположностью Ба выступает Аб, несущий в себе самые низменные идеи и страсти. Ба, так же как и Ка, может покидать гробницу, когда пожелает. Страница 191. Странствуя по земным и небесным дорогам, лишь дух остается неизменным. Дух, атму или саху – это часть человека, которая позволяет ему вернуть себе божественное состояние, некогда утраченное им. По представлениям египтян, человек после смерти, благодаря многим своим составляющим, может одновременно быть равным солнцу, быть в гробнице, сиять в виде звезды на небе или принимать облик различных животных и ипостасей бога Ра. Покровителем умерших в египетской мифологии считался бог Анубис. Радостью и веселью покровительствовала богиня Баст, священным животным которой была кошка. А музыкальным инструментом Систр. Ежегодно в честь этой богини древние египтяне совершали богослужения, сопровождавшиеся песнями и плясками. Древние египтяне полагали, что нет страшнее наказания, чем наказание забвением. «Мертвого имя назвать — все равно, что вернуть его к жизни», — гласят надписи на надгробьях. Страница 192. Несмотря на такое поверье, именно этому страшному наказанию подверглись многие исторические деятели Древнего Египта. Ученые, полководцы, поэты, дипломаты и цари. Современному человеку о них стало известно лишь благодаря археологическим раскопкам, проведенным англичанином лордом Карнар Воном. и археологом Говардом Картером. Открытия этих ученых были сенсационными и пролили свет на один из самых интереснейших периодов истории древнего Египта. Это время названо эпохой Нового царства, время невиданного расцвета египетской цивилизации. Но после двухсотлетнего бурного развития экономики и культуры последовал период упадка. Это произошло после царствования Аменхотепа IV с около 1372 по 1354 года до нашей эры, предшественника Тутанхамона на троне египетских фараонов, предпринявшего попытку провести религиозную реформу. Аменхотеп IV в наследство от отца, Аменхотепа III, досталось государство поражавшая своим могуществом и красотой. Аменхотеп IV намеревался ничего не менять в государственном устройстве, оставив все так, как было при его отце. Но уже в первый год своего правления в экономической, политической и культурных сферах появились признаки упадка. Необходимо заметить, что Египет XIV века до нашей эры отличался многобожием. Каждый из богов Почитался древними египтянами в многочисленных храмах и святилищах. Маленькие города так называли египетские храмы. Там жили чиновники, стражники, ремесленники и земледельцы, так же, как и в обыкновенном городе. Культ бога Амона зародился в городе Фивы, а в царствование Аменхотепа IV был объявлен главным из богов. Это произошло вследствие того, что фивы освободили страну от гексосского ига, и в ходе последующих завоеваний царей восемнадцатой династии, вышедшей оттуда, фиванский бог Амона выдвинулся на роль династического бога, покровителя мировой династии. Страница 193. Культ Амона стал главной идеологической опорой власти царя, провозгласившего себя его сыном. Крупнейшим культовым центром поклонения богу Амону был Карнакский храм, состоящий из нескольких архитектурных составляющих. Первое, что можно было увидеть в этом древнеегипетском храме, это аллея сфинксов, которая символизировала физическое начало. При входе в храм находилось несколько дверей, так называемых пилонов, олицетворявших собой разграничение божественного мира и мира людей. Вместе с тем, двери были символом связующего звена между этими мирами. Страница 194. Войдя в Карнакский храм, можно было обнаружить первое помещение, окруженная двумя рядами колонн, расписанных сценами из жизни людей. Это помещение именовалось открытым двориком, пройдя через который, можно было оказаться в небольшом помещении гипостильного зала, отличительной чертой которого была удивительная игра теней и солнечных бликов. По мнению египтян, такое взаимодействие света и тени является символом внутренней связи духовного и мирского существования. За гипостильным залом находился зал ладьи, который являлся одним из главных в храме. В центре зала стояла ладья, символизируя собой переход в другое измерение. Египтяне считали, что с помощью ладьи возможно путешествие души по звездному небу. Почитая Омона, как святыню святынь, египтяне приносили ему самые щедрые дары, свидетельством чему является удивительно красивая архитектура Карнакского храма. Жрецы, служившие культу этого божества, были влиятельными и заметными фигурами в государстве. В храме Омона и в других храмах главной персоной был служитель Бога, истолковавший его волю. Но жрецы редко долгое время служили одному и тому же Богу и в зависимости от обстоятельств или собственного желания могли менять объект поклонения. В обрядах богослужения принимало участие множество женщин. Храмовые певицы были в каждом храме. Они пели во время церемоний, потрясая сестрами и трещотками. Если другие женщины жили в семье и приходили в храм только на богослужение, то те, кого называли Хенеретет и их предводительница, именовавшаяся Божественной Женой или Божественной Рукой, должны были постоянно находиться при храме в так называемом Добровольном Заточении. Страница 195. Культы, отправляемые в храмах Древнего Египта, совершались в тайне от всех. Один из выбранных жрецов перед отправлением культа очищался в доме утро. Зажигая курильницу, он шел к святилищу и очищал дымом промежуточные места. Затем убирал глиняную печать, и перед его глазами возникала статуя Бога. Жрец падал ниц и обрызгивал статуи благовониями, окуривал и читал молитвы, прославляющий божество. Но этим действия служители не ограничивались. Воспевая восхваляющие молитвы, жрец как бы оживлял Бога, показывал изображение глаза хора, вырванного его врагом Сетхом и найденного богами. Статуэтку Маат, богини истины, и после этого статую Бога выносили для совершения туалета. Жрец делал это так, как если бы перед ним находился фараон. Он омывал статую, умощал, одевал, обрызгивал благовониями, потом ставил ее в святилище храма, наос, и клал перед ним разнообразную пищу, которую позднее придавали огню. После последних очищений натроном, водой и терпентином обряд завершался. Жрец закрывал наос, вновь налагал печать и пятись удалялся. Рассказывая о религиозной реформе Аминхотепа IV, необходимо отметить причины, обусловившие его проведение. После первого года правления Аминхотепа IV до египетского государства донеслись последствия извержения вулкана Санторина, Над страной появились грозовые тучи и заволокли всё небо. Неожиданно стало темно и холодно. Небо разверзлось дождем с градом, а удары грома как будто сотрясали землю. Жители Египта, не видевшие ранее ничего подобного, испытывали бесконечный страх и ужас. Вся страна погрузилась во тьму. Жрецы бога Омона и других богов молились, не жалея своих сил, и безрезультатно приносили им дары. Страница 196. Аменхотеп IV оказался в очень непростом положении. Согласно догматам египетской религии, он был не просто царем, он был сыном бога Омона. Наместник бога на земле, он нес ответственность за все на ней происходящее в том числе из за природные катаклизмы. В то время как жрецы молились богам, простые смертные взывали к фараону. Аменхотеп IV осознавал свою исключительную миссию. Подобно богу, он должен был отвести беду от государства, тем самым отвести ее и от себя. Фараон призвал жрецов поклоняться видимому солнцу и сказал Старые боги не слышат чаяний народа, их статуи, установленные в темных храмах, далеки от солнечного света и не помогут людям, поэтому молитвы должны быть обращены к самому солнцу. Жрецы стали молиться и приносить жертвы богу ра. Через некоторое время вулкан успокоился, а солнце вновь засияло над благодатной землей. Народ ликовал. Но не прошло двух лет, как опять повторилось извержение вулкана, и над Египтом вновь нависли грозовые тучи. А Менхотеп IV призвал людей с большим усердием молиться «Самому могущественному из богов, Богу Солнца». Их молитвы были услышаны, и оно вновь засияло над страной. Признавая Бога Солнца величайшим из богов, А Минхотеп IV в окрестностях города Гермополя на восточном берегу Нила воздвиг чудесный город дворцов и небольших домиков, утопающих в зелени. Фараон назвал его Ахетатоном, небосклоном Атона, и поклялся, что никто, даже его прекрасная жена, царица Нефертити, не сможет его заставить искать другого места поклонение солнечному богу Атону. В этом сказочном городе по приказу Аменхотепа было построено пять святилищ, два дворца для фараона и царицы, а также начато строительство гробниц для самого Аменхотепа IV, царицы Нефертити и принцессы Меритатон. Параллельно шло строительство гробницы для верховного жреца бога Атона и других духовных и светских сановников города. Страница 197. Зимой шестого года правления Аминхотеп IV провозгласил себя Эхнатоном, что означало «слуга Атона» или «угодный Атону», и на своей золоченой колеснице проследовал ко дворцу Атона в Ахетатоне. После соответствующих жертвоприношений фараон снова поклялся не переступать границ своего города. Египет процветал, жрецы делали жертвоприношения и молились Атону. На шестом году царствования Аменхотепа IV произошло самое ужасное извержение за всю историю Египта, закончившееся взрывом вулкана Санторина. Земля гудела от сильнейшего взрыва, небо заволокли мрачные тучи, время от времени освещавшиеся грозовыми молниями. Ядовитые испарения стали причиной гибели тысяч людей. Несколько дней страна находилась в оцепенении. С еще большим усердием люди молились могущественному Богу, Богу Солнца. Они приносили ему жертвы, давали клятвы и обеты. Атон снизошел до людских слез, и вскоре над Египтом поднялся солнечный диск, а жизнь вошла в свое привычное русло. Вулкан, принесший столько бед и разрушений, угас навсегда. Многобожию больше не было места, с ним было покончено. Бог Атон, могущественный бог Солнца, стал единственным богом египтян. На 12-м году правления Аминхотепа IV произошла последняя волна усиления культа Атона, связанная с желанием фараона закончить свое учение о Солнце. После взрыва Санторина Эхнатон правил еще 11 лет, а затем его сменил сын Сменх-Кар. Египет продолжал развиваться и процветать. унесший сотни тысяч людских жизней взрыв, стал всего лишь историей. Страница 198. Противники Эхнатона и, следовательно, Атона вновь подняли головы, а в народе были видны признаки волнения. Жречество ОМОНа призывало уничтожить учение Аменхотепа IV и предать его проклятию. Сменхкар, сын Эхнатона, испытывая на себе давление противников отца, был вынужден возродить культ бога Амона. В это неспокойное время при дворе в Ахенатоне подрастал младший сын Аменхотепа III, Тутанхатон, чье имя означало «живой образец Атона», «Атон, дающий жизнь» или «сильна жизнь Атона». В Ахитатоне царили мир, благополучие и процветание, развивались искусства. Знать и средние слои населения жили в богатстве и роскоши, да и простому народу жилось там несравненно легче. Согласно традиции, Тутранхатон в четыре года начал изучать положенные ему по рангу науки, проявляя при этом большие успехи. В это время в стране нарастало волнение. После кончины Аменхотепа III возникла реальная угроза восстания не только в городе Ахитатоне, но и в Сивах. Неприятели Эхнатона считали, что трон должен принадлежать не ему, а царевичу Тутанхатону. Закулисные интриги привели к тому, что вокруг юного Тутанхатона группировались жрецы ОМОНа, стремившиеся к тому же завоевать симпатии несравненной Нефертити. Эхнатон не стал ждать, и первым начал грандиозное наступление против всех египетских богов, особенно Омона, чьи служители представляли особенную угрозу его царствованию и его идеалам. По его приказу рабочими от Дельты Нила до границ с Суданом были разрушены статуи богов, Уничтожены их имена, высеченные в камне. Аменхотеп IV продолжал свое правление благодаря активной репрессивной деятельности. На 15-й год царствования Эхнатона Нефертити перешла на сторону партии Тутанхатона. Однако исследователи полагают, что разрыв Эхнатона с Нефертити был не окончательным и что царица хотела склонить фараона к поездки сивы в город, грозивший стать его последним приютом, так как все было готово для убийства царя страница 199 Развязку ускорила естественная смерть фараона, а вслед за ним ушел в мир иной и Сменхкар. В 13 году до нашей эры фиивваах девилетний Туттанхатон стал царем, Тутанхамоном, как и Аменхотеп IV, венчавшись на царство, Тутанхатон изменил имя на то, под которым стал одним из самых знаменитых фараонов Египта. С самого начала своего правления Тутанхамон оказался в непростой ситуации. Став пешкой в политической игре, он должен был наставить государство на истинный путь и вернуть ей былое великолепие. Помощь и поддержку Тотанхамон находил у своего советника Эе и полководца Хорем Хеба. Случилось так, что Аменхотеп IV после смерти своего отца увлекся мистицизмом, уверовав в чудодейственную силу Атона. Он с легкостью уничтожал других богов, почитаемых несколькими поколениями египтян. Перед Тутанхамоном стояла задача вернуть в страну религиозное равновесие возводились города создавались статуи богов египет вновь стал экономически и политически сильной державой а имя религиозного реформатора эхнатона было предано забвению тотэнхомон посещал храмы богов в том числе и храм бога атона учёные считают что тотэнхомон был единственным из фараонов, построившим такое огромное количество храмов и святилищ. Все предрекали ему великое будущее, но когда Тутанхамону исполнилось 18 лет, он умер. В течение 70 дней траура, тайно была построена гробница, а причина столь ранней кончины великого фараона до сих пор остается загадкой. Страница 200. Узнав о смерти своего фараона, страна погрузилась в семидесятидневный траур, как того требовал обычай. Во время царствования Тутанхамона Амон и Атон сосуществовали без каких-либо трений. Амон был провозглашен официальным богом Египта, хотя на самом деле таковым оставался Атон. После кончины Тутанхамона Началась борьба за трон. С помощью жрецов ОМОНа к власти пришел Хоремхеп. Женившись на сестре Нефертити Мутнеджмет, он упрочил свое положение. Хоремхеп начал решительные действия по уничтожению всего того, что хоть как-то напоминало о его предшественниках. Эта методичная работа проводилась в несколько этапов. Сначала Хоремхебом были уничтожены имена Тутанхамона и его советника Эе на стенах храмов и памятниках, строившихся по их распоряжению, и на их месте было высечено имя Хоремхеба. Затем по его приказу были разрушены статуи, изображающие предшественников, и стёрты наскальные росписи. Хоремхеп продолжал с ужасающим фанатизмом избавляться от всего, что хоть как-то напоминало о ненавистном Тутанхамоне, и имя последнего Тутмосида было стерто в списке фараонов Египта. Боги смилостивились над Тутанхамоном, ведь он провел свою жизнь, делая лики богов. Благодаря египетской традиции мумификации трупов, спустя тысячелетия В начале XX века молодой и удивительно красивый царь возвратился к людям. Необходимо отметить, что с давних пор символом Египта являются мумии. Согласно египетской философии, жизнь состояла из постоянно сменяющих друг друга процессов жизни и смерти. В конце этого пути, пути жизни и пути смерти, находилась мировая душа, с которой человек мечтал слиться воедино. Обязательным условием этого соединения являлась мумификация, корни появления которой следует искать в египетской мифологии. Страница 201. При этом каждая деталь мумификации имела свой смысл. Для того, чтобы не сделать ложного шага, опять вступив на землю, умершему отрезались ступни ног, а вложенный вместо сердца камень символизировал собой отсутствие жизненного начала. На тканях были изображены колдовские формулы, не позволявшие телу последовать за душой и т.д. Сама мумия помещалась в сложно устроенное сооружение, состоящее из четырех часовен, олицетворявших космические измерения саркофага и трех гробов. В этом сооружении умерший якобы путешествовал по жизни и смерти, имея защиту от ветров астрального мира. Открытие гробницы фараона восполнило многие пробелы в истории древней цивилизации, полной загадок и удивительной роскоши. Усыпальница Тутанхамона – это целый мир, в котором собраны все элементы быта юного фараона. Согласно поверьям египтян, каждая вещь обладает тайным смыслом, и приходит время, когда она оживает и раскрывает людям сокровенные тайны, благословляет потомков и передает им свою силу. Многочисленные сокровища, найденные в гробнице, явились уникальными памятниками древности. Во времена Тутанхамона не было понятия «смерть». Египтяне считали, что душа человека бессмертна, и, уходя в мир иной, она продолжает свой путь по небесным дорогам. Земная жизнь есть лишь подготовительный этап к жизни подлинной, наделенной высшей мудростью и знанием.